И сверх того приказала сказать моей матери, что она перед ней виновата и просит у ней прощения. Всё это Аксиния Степановна высказала при всех, к изумлению и неудовольствию своих сестёр. После я узнал, что они употребляли все средства и просьбы, и даже угрозы, чтобы заставить Аксинию Степановну не говорить таких, по мнению их, для покойницы унизительных слов.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 Припоминая наше первое пребывание в Багрове и некоторые слова, вырвавшиеся у моей матери, тогда же мною замеченные, я старался составить себе сколько-нибудь ясное и определённое понятие, в чём могла быть виновата бабушка перед моей матерью и в чём была виновата мать перед ней. Верование же моё в предчувствия и в пророческие сны получило от этих разговоров сильное подкрепление.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 бледный и расстроенный. И тётушка Татьяна Степановна рассказывала, что мой отец, как скоро завидел могилу своей матери, то бросился к ней, как исступлённый, обнял руками сырую землю, да так и замер. "Напугал меня, братец", продолжала она. "Я подумала, что он умер и начала кричать". Прибежал отец Василий с попадьей, и мы все трое на силу стащили его и почти бесчувственного привели в избу к попу. На силу-то он пришел в себя и начал плакать. Потом, слава Богу, успокоился, и мы отслужили панихиду. Обеднюю я заказала, и как мы завтра приедем, так и ударят в колокол. Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать — чему своего отца. В тот же день послали нарочного к Проской Ивановне, мать написала большое письмо к ней, которое прошло в слух моему отцу. Он только приписал несколько строк, и тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо, но тогда я не мог понять и оценить его достоинств, после я имел это письмо в своих руках и был поражён изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушения моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и такой мягкостью, что оно могло скорее сокращаться успокоить, чем растворить горесть Просковой Иванны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить. В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром все, кроме нас, троих детей и двоюродных сестёр, отправились в мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупеневской, приехавшие накануне.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 Тот же Мисеевич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел из страницы. Каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой папа с попадьей, накрыли большой стол в зале,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 Она будет всегда хозяйкой у меня в доме. Помню также, что оба мои дяди и даже Кальпинская с Лупеневской много пили вина и наливок, и к концу обеда были очень на веселе. Встав из-за стола, я прилёг на канапе, заснул и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня, бледная, жёлтая и худая. Но какое счастье выразилось на её лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел. Какие радостные слёзы потекли по её щекам. Как она на меня смотрела, как целовала мои руки, но я с удивлением принимал её ласки.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 Что на затылке и на груди у меня поставлены шпанские мушки, а к икром горчишники. Может быть, всё это было не нужно, а может быть, именно дружное действие всех этих лекарств прервало горячку так скоро. Ничего нет приятнее выздоравливания после трудной болезни, особенно когда видишь, какую радость производит оно во всех окружающих. Пришёл отец, сестрица с братом,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 Тут уже пришли ко мне и тётушки Аксинии и Татьяна Степановны, очень обрадованные, что мне лучше, а потом пришёл Евсееч, который даже плакал от радости. От него я узнал, что все гости и родные на другой же день моей болезни разъехались, одна только добрейшая моя крёстная мать, Аксинья Степановна, видя в мучительной тревоге и страхе моих родителей, осталась в Богрове, чтоб при случае в чём-нибудь помочь им, тогда как её собственные дети, оставшиеся дома, были не очень здоровы. Мать горячо ценила её добрую и любящую душу и благодарила её как умела. Видит, что мне гораздо лучше, что я выздоравливаю. Она упрасила Аксинию Степановну уехать немедленно домой. Выздоровление моё тянулось неделю, но мне довольно было этих дней, чтобы понять и почувствовать материнскую любовь во всей её силе.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 Когда никакая опасность мне не угрожала, не вызывала так ярко на рубеже лежащего в глубине души беспредельного чувства материнской любви. Я несколько лет ряду не был болен, и вдруг в глуши, в деревне, без всякой докторской помощи, в жару и бреду увидел мать своего первенца, любимца души своей. Понятен испытанный ею мучительный страх. понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет. С этих пор Во всё остальное время пребывания нашего в Богрове я беспрестанно был с ней, чему способствовала и осенняя ненастная погода. Разумеется, половина времени проходила в чтении вслух. Иногда мать читала мне сама, и читала так хорошо, что я слушал заново известные мне давно, слушал с особенным наслаждением и находил такие достоинства в прочитанных матерью страницах, каких прежде не замечал